Глава 3. Генерал-губернатор Никонор Михайлович Зинтон держал в руках папку с кратким отчетом одного из своих агентов, вчитываясь в сухие строки. «Император был прав. В тверди действительно происходило что-то странное. Цепочки загадочных убийств, пропажа людей, необычно высокая активность церкви богов-близнецов и особенно их инквизиторов, действующих на грани допустимого». Самой церковью у императора было давно заключено что-то вроде договора, где за целительскую работу, которую они предоставляли стране в час особой нужды, им разрешалось многое, в том числе и что-то похожее на полноценную охранную организацию для спусков в колодец и охраны их объектов, церквей и больниц, и, естественно, защита верующих в богов-близнецов. Свою часть договора они выполнили и даже перевыполнили, выступив на стороне императора во время последней войны, из-за чего получилось выиграть ее относительно бескровно, что для той интенсивности боев можно было назвать не иначе, как чудом. Стоит ли говорить, что щедрость императора тогда была действительно царской? Инквизиция получила столько привилегий и разрешений, что сравнилось с гвардией родовых домов. А позже, когда церковь поддержала императора в его ограничениях аристократов, они получили еще больше. Теперь же, судя по всему, все это выходило правителю боком. Инквизиция и высшие члены церкви богов-близнецов вели себя даже не смело, они вели себя демонстративно нагло. И совершенно не боялись вопросов к себе, это была тенденция последних пяти лет. Но в Тверде они перешли все мыслимые границы. На ведомство Зинтона вышла местная тень закона, передав крайне тревожную информацию о больнице богов-близнецов, отчета, который он уже прочитал несколько раз. Если все собранные сведения о ней верны, это все очень серьезный предвестник больших проблем в империи. В такой ситуации Никонор не мог спешить. Следовало собрать все имеющиеся сведения по местным служителям богов-близнецов и уже только после этого выжигать гнездо фанатиков каленым железом с захватом всех иерархов для будущих допросов, естественно. И да, он прекрасно осознавал, во что все это может вылиться, поэтому собирался связаться с императором в ближайшее время, предоставив при этом все доказательства. Интересная броня. Вайн запрыгнул на мой рабочий стол, с любопытством разглядывая лежащий там нагрудник. «Выглядит красиво. А что по защите?» «Лучше обычных доспехов королевства. Я бы даже сказал на несколько порядков. Но хуже стандартного артефактного защитного комплекта». Ответил ему, не отрываясь от своей работы, нанося руну каф на внешнюю сторону брони. На этот раз решил пойти через руны ледяной магии и отражения. Два раздела порядка и гармонии хорошо сочетались друг с другом и давали мне все, что нужно для усиления защиты. Дополнительно нашли еще две очень сильные печати, которые стоили мне уйму сил. Прежде всего печать на основе аж трех рун, Орг, Эш, Зик, которая позволяла создать на короткое время три собственных иллюзии. Понятное дело простых, развеивающихся от любого контакта с физическим объектом, но зато они хорошо контролировались, и их можно было использовать не только в качестве отвлечения, но и разведчиков, так как они работали в непрерывном контакте с разумом создателя. Не очень удобно и нужно привыкать видеть мир с нескольких точек зрения и не запутаться при этом, но крайне полезно. Что же, да еще одной печати, то она была продвинутым отводом глаз, которым я пользовался иногда, чтобы задурить людей не с самой выдающейся силой воли. Защита, разведка, маскировка. Как по мне, идеальное сочетание для боевой брони. Жаль, конечно, что не выйдет добавить что-то еще на моем нынешнем уровне. Я и так превзошел все лимиты по улучшению комплекта. Ну да ладно. Ну, действительно, неплохая работа. Между тем похвалил меня фамильяр. «Уже ощущается гениальность задумки. Тысячелетия заточения не повлияли на тебя, Леон? Вот только воплощение какое-то слабое не вытянул». «Мой магический источник все еще слаб. С этим ничего не поделаешь», — ответил ему, одновременно добавляя аккуратный штрих к руне и завершая ее одним мысленным усилием, вводя магическую силу в нее. «И сколько, по твоим прикидкам, потребуется времени на развитие источника до уровня того же восходящего?» Кот присел на краю стола, задумчиво продолжая наблюдать за моей работой. «Не скоро. Думаю, года полтора-два при любых раскладах. Источник сейчас уперся в естественную преграду в виде укрепления сосуда, и форсировать это не получится при всем желании, сколько там не занимайся медитациями». «Ну да я уже говорил тебе об этом». Я взглянул на стол, который в магическом восприятии буквально полыхал сейчас силой от работающих на полную сотен печатей. У меня ушла уйма времени и сил, чтобы создать этот незаменимый для любого мастера печати инструмент. По сути своей, это был продвинутый рунный анализатор и компилятор. Так, кажется, принято называть подобное устройство в этом мире». Так или иначе, но без стола мои занятия руникой были бы на порядок сложнее и дольше. А уж сил на нее при этом уходило бы столько, что пришлось бы ограничиться работой в пару часов в день. Проклятый источник. Провел рукой по деревянной поверхности стола, чувствуя отклик рун. Теперь анализ артефактов занимал куда меньше времени, как и их создание. В прошлой жизни у меня был такой же, хотя пользовался я им нечасто. Как уже упоминал, это был не мой профиль. Там я больше интересовался боевой руникой, особенно после потери семьи. «Так, с защитой на первое время вроде как разобрались», — вслух сказал я, еще раз осматривая свое творение. Нанесение рун на комплект брони было завершено. Остается основательнее разобраться с оружием, но это можно отложить. Пока хватит моего нынешнего меча. «Дорого», — понимающих хмыкнул кот. Куда дороже этой брони, если брать по самому нижнему уровню, конечно. В целом, мне пока хватит и нынешнего меча. К слову о моем клинке, оружие у меня получилось действительно на удивление удачным. Клинок стал в несколько раз прочнее и острее, а также наносил разъедающий урон органическим существам. Ну а все мои проверки однозначно подтвердили прочность структуры получившегося артефакта. Надежное и сильное оружие. Еще имелось кольцо, являющееся атакующим артефактом с крайним мощным заклинанием, воплощенным в нем. С такой экипировкой и на четвертый ярус сунутся не проблема. В теории, понятное дело. Через пару дней я планировал спускаться в колодец. Пора уже было заняться поисками нужных ингредиентов для зелья развития. Рецепт «Повелителя удачи» я получил от отца и уже знал, что мне понадобится и что предстояло найти в колодце. Даже вспоминать не хочется, через что мне пришлось пройти, чтобы уговорить старика поделиться сокровищем рода. В том смысле, что он искренне считал совершенно бессмысленным поиск столь редких и дорогих ингредиентов. Этот путь даже начальной ступени был неподъемным для Маратов во времена их максимальной силы. И уж тем более, они не могли себе его позволить сейчас. Еще и сама формула была неполной и содержала в себе информацию лишь о четырех ступенях из семи но мне удалось переубедить его. В конце концов, раздобыть формулу пятой ступени для других путей не намного легче. Само зелье начальной ступени Повелителя Удачи состояло из трех основных реагентов и пяти малых. И если малые реагенты еще можно было легко купить в городе за относительно дешевую цену, то вот основные были крайне редки и интерес к ним очень не рекомендовалось светить. «Да, само приготовление отвара – та еще алхимическая задача, судя по рецепту, но это все равно ключ. И лучше не давать его кому бы то ни было, подтверждая, что у Маратов действительно есть что-то необычное в секретах». Ну, я опять отвлекся. Основными ингредиентами в зелье выступали эссенция духа до щупальца пустынного ужаса и глаз буревестника. «Если честно, даже не представляю, что это за магия такая и как это должно работать». Для меня это было полная бессмыслица, но допускаю, что всему виной отсутствие знаний в искусстве местной алхимии. Так или иначе, но все три монстра считались крайне редкими и встречались, как правило, на первых двух ярусах. Особенно это касалось пустынного ужаса, который обитал лишь на первом ярусе и практически не встречался искателем, уж очень хорошо умел прятаться и не был особо агрессивен. С ним будет больше всего проблем, это очевидно. Касательно же оставшихся двух... Они были крайне сильными и опасными, как тот же тенеброид, по сути бесплотная сущность, прячущаяся в тенях второго яруса и предпочитающая нападать на одиночных искателей. Что же до буревестника, то эта птица практически не отличалась от того вида, который водился в этом мире, за одним маленьким нюансом. Тело птички в колодце было буквально нашпиговано непонятными энергетическими кристаллами, которые умели генерировать сильнейшие электрические разряды. Эдакая громовая птица, что водилась у меня дома, только раза в два сильнее и опаснее. Еще и летающая на недоступной многим высоте. Собственно, именно поэтому ингредиенты с ее тела так тяжело достать. В дверь постучали. Я успел убрать со стола броню, прежде чем в комнату заглянул отец. «Антон, есть разговор. Зайди ко мне». Сказал он, лишь мельком взглянув на Вайна, который так и сидел на столе рядом со мной. Насчет кота отец высказался мне только раз, сказав, что это мой питомец, и я полностью в ответе за все, что он сделает или сломает, как и за уборку за ним. В кабинете отца царил творческий беспорядок. На столе скопилось много бумаг, часть из которых я разглядел. Какие-то платежки, договора, уведомления. Занятно, такого беспорядка я тут не видел. Со мной связались орзов. Отец сразу перешел к делу. «Малый дом Тахи считает тебя причастным к смерти их наследника и требует справедливого суда». «О чем речь, если никаких доказательств моей причастности нет?» – удивился я. «Все верно. Им было официально отказано, однако Тахи обязательно попытаются поговорить с тобой с глазу на глаз». Отец внимательно посмотрел на меня. Иными словами, попытаются выбить из меня признание, даже если я не виноват. Тут же все поняв кивнул я. Рзов который раз нам прозрачно намекают, что они могут решить все вопросы Стахи, нужно просто встать под их началом. И я совершенно уверен, что Великий Дом передает им всю информацию по нам. Не удивлюсь, что при этом еще и всячески намекает на то, чтобы они действовали максимально жестко. «Понимаю, что отговорить тебя от спуска в колодец нет смысла. Прошу лишь постараться быть осторожным. Стахи станется устроить тебе теплую встречу на первом ярусе. Не беспокойся, отец, я понимаю все риски и не подставлюсь. Что тут еще скажешь, отец все прекрасно понимал. За последние дни он несколько раз пытался серьезно надавить на меня, прося отказаться от спусков в колодец». Что же, в некоторых вопросах я тоже умею быть очень убедительным, даже без использования татуировки. Напрямую угрозу отца лишить статуса наследника я с готовностью согласился. Для меня сейчас свобода действий была куда важнее, чем статус аристократа. Опасность богов-близнецов была куда важнее всей этой мишуры. Если уж на то пошло, вернуть себе дворянство не составит проблем, когда стану достаточно сильным для этого». Многие сильнейшие измененные часто именно собственным авторитетом получали для своей семьи статус полноценного дома. В сущности, так новые благородные дома и появлялись в империи. В конце концов, родитель махнул на меня рукой, признавая право самому выбирать свой путь, и даже показал формулу повелителя удачи, но от отговоров все равно не отказался, как и от желания купить зелье развития одного из каких-нибудь распространенных путей развития. Благо, удалось договориться, что покупку мы будем делать через несколько месяцев, чтобы не остаться совсем уж без денег. До этого времени я рассчитывал собрать все, что нужно для повелителя удачи. И «Еще одно», — добавил тем временем отец и, порывшись среди документов на столе, вытащил небольшую бумажную папку, передав мне. «Последнее время они очень интересуются тобой». Еще и скрытные настолько что-нибудь у меня пары друзей в департаменте ни нипочем бы не узнал, что они о тебе так настойчиво пытаются узнать. И не только о тебе, по мне также шла разработка, что говорит о том, что интересуются в первую очередь Маретами, а не конкретно твоей личностью. Я с интересом взял папку, заглядывая внутрь, непроизвольно хмыкнул. Стоило ожидать, так и знал, что все это было неспроста. Мной интересовались Ковали. Старый друг Иван был как раз их наследником, и после нашего не самого мирного прощания парень явно ничего не понял. Ну или точнее стало понятно, что все его махинации вели к одному — повесить на нас долг истребовать что-то за это. Самое логичное, как я это понимаю. Уж очень настойчиво он вгонял в долги Антона, то есть теперь уже меня». В нескольких предложениях обрисовал отцу наш конфликт с Иваном, а также свои предположения. Старший Марет задумчиво побарабанил пальцами по ручке кресла, задумавшись. «Возможно, они каким-то образом узнали о нашем небольшом секрете? Или просто решили прибрать к рукам разорившийся малый дом? Это может показаться глупым, но именно так в этом мире великими домами и становятся, получив под свое начало сразу несколько малых домов». Антона неплохо так поднатаскали в свое время учителя, и он хорошо разбирался во всех этих местных аристократических заморочках. Жаль, что сами сведения появлялись в голове нецеленаправленно, а словно бы в форме воспоминаний. Трудно объяснить. Секунду назад я ничего не знала о вопросе, а вот уже в голове вспыхнуло понимание, словно инсайт. Так себе ощущение, если честно. «Ладно». «Попробую аккуратно намекнуть ковалям, что они лезут туда, куда их не просят, и ты держи в голове, что помимо Орзов и Тахи нами заинтересовались другие. Не подставляйся». «Хорошо, отец». Попрощавшись и поняв, что на этом разговор окончен, я вернулся в свою комнату задумчивым. «Ну и чего такой смурной?» Тут же спросил Вайн, заметив мое состояние. «Проблемы небольшие. Ничего серьезного, но караванами мы пока пользоваться не будем». «Это почему же?» Котяра с удивлением дёрнул ухом. «Лучше пока не светить себя лишний раз. Особенно регистрации на караван. Просто слегка пересмотрим план и займёмся сначала охотой на пустынный ужас. А уже после другими. А ты легких путей не ищешь?» Не удержался от замечания кот. «Выдвигаемся, как и планировали?» «Нет. Раз регистрация на караван не нужна, то и медлить нет смысла. Выдвигаемся завтра утром и...» «Думаю, сразу на несколько дней, пока не найдем всех редких тварей». Время на подготовку закончилось. «Завтра так завтра», — зевнул кот. «Я тогда спать. Разбуди, когда нужно будет выдвигаться».